Глава четвертая. Но как было обойтись без разговоров? Только предельно счастливые и безнадежно несчастные обходятся без них. Едва лишь друзья уселись за стол завтракать, как Йорк поднял голову и заговорил. «Я знаю, мы заблуждались и наделали ошибок. Мы затеяли борьбу, которую не могли довести до успешного конца, поэтому нам не следовало ее начинать. Нам следовало вступить в другую борьбу, а не в эту». Не бороться мы не могли. Наши родители приспособились и увильнули от сопротивления. Мы не должны были этого повторить. Мы не имели права спокойно смотреть на то, как во Вьетнаме детей жгут напалмом, как в Африке дети умирают от голода, как у нас детей ломают в воспитательных заведениях, как был застрелен Бенну, как было совершено покушение на Руди и как едва не линчевали похожего на него журналиста. 2 июня 1967 года тысячи студентов вышли на улицы, чтобы выразить протест против антидемократического режима иранского шаха Мухаммеда Пехлеви, прибывшего в Берлин с официальным визитом. Во время разгона демонстрации полицейский сержант выстрелом в голову убил, ну, возможно, случайно, студента-теолога Бенну Онезорга, впервые принявшего участие в демонстрации протеста. Эта смерть стала поворотным моментом для левых радикалов, получивших необходимое доказательство. С фашистским государством, с поколением Аушвица нельзя договориться. На насилие нужно отвечать насилием. Характерно, что одна из возникших вскоре террористических группировок получила название «Движение 2 июня». Последовавшее в апреле 1968 года покушение на кумира молодежи Руди Дучки только подтвердило справедливость таких выводов. Пули, ударившие в Руди Дучки, покончили с нашими мечтами о мире и ненасилии Ульрика Майнхофт. Как государство все наглее выставляет на показ свиное рыло власти, подавляет всякое инакомыслие, все, что с его точки зрения представляется неудобным и лишним. Как наших товарищей, еще до вынесения приговора, прежде чем они предстали перед судом, уже подвергали изоляции, избиениям, как им затыкали рот. Я знаю, что в применении насилия мы допускали ошибки. Однако сопротивление системе, основанное на насилии, не может обходиться без насилия. Йорк все больше распалялся от собственных слов. Он так тщательно подготовил свое выступление, что сначала это было похоже на профессорскую лекцию, но по мере изложения его речь звучала все более уверенно и страстно. Остальные внимали ему смущенно. Йорк говорил так, как говорили 30 лет назад. Теперь уже никто так не говорил, и это вызывало у слушателей чувство неловкости. Сын Йорга, для которого и была в первую очередь предназначена эта речь, старательно сохранял на лице высокомерные и скучающие выражения. Он не глядел на Йорга, а смотрел куда-то на стенку или в окно. Марко был весь внимание. Сейчас перед ним был тот Йорг, каким он хотел его видеть. За террористический акт в американской казарме меня ругали. В приговоре меня тоже за него осудили. Но ругали, такие, как вы». Террористы последовательно боролись с американским империализмом и милитаризмом, поэтому жертвами фракции Красной Армии часто становились американские военные. В 1972 году в Гейдельберге были взорваны два автомобиля, один перед американской казармой, второй перед штабом американских войск. В 1982 году осуществлено нападение на базу ВВС США в Рамштейне, в 1985 году во Франкфурте-на-Майне, в 1979 году Члены РАФ организовали в Бельгии покушение на главнокомандующего войсками НАТО в Европе Хейга, будущего госсекретаря США, а в 1981 году на командующего центральной группой армии НАТО генерала Ф. Дж. крезена «У нас не было возможности подложить бомбу там, где американцы совершали свои преступления. Мы могли сделать это только там, где они их готовили и куда приезжали отдыхать после своих преступлений». Если в Освенциме невозможно было совершить террористический акт против эсэсовцев, то следовало провести его в Берлине, где велась подготовка к уничтожению евреев, или в Ольгое, куда они приезжали на отдых. Освенцим, немецкая Аушвиц, один из крупнейших лагерей смерти, создан в Польше весной 1940 года. Что же касается председателя, наши адвокаты добивались, чтобы нас рассматривали как военно-пленных. И обращались с нами, как с военнопленными. Но им не удалось этого добиться. Об адвокатах Раф следует сказать особо. В истории террористов Раф важную роль сыграл Хорст Малер. Родился в 1936 году, преуспевающий адвокат, возглавлявший коллектив социалистов-адвокатов. Еще в 1968 году, когда Андреаса Баадера арестовали за поджог двух универмагов во франк Майне, Малер вызвался представлять его интересы. Впоследствии, пока сам Малер отбывал наказание за соучастие в организации ограблений банков и побегов из тюрьмы, целая группа адвокатов, как правило, из окружения Малера, перешла от защиты рафовцев в судебных процессах к защите дела раф с оружием в руках. Через преданных им адвокатов лидеры первого поколения раф фактически продолжали из тюрьмы руководить своими оставшимися на свободе бойцами, составляли листовки и манифесты, разрабатывали планы операций, пока условия содержания для террористов не были существенно ужесточены. Отбывающий тюремный срок террористы Раф действительно пытались с помощью адвокатов получить статус военнопленных, но они ведь объявили государству войну, подкрепляя свои требования голодовками. Зато он понимал, что ведет с нами войну, и рассматривал себя и нас как бойцов. карен сочла, что речь Йорга принимает опасное направление. «Давайте не будем». Я хочу сказать еще только одно. Я знаю, что заблуждался и совершал ошибки. Я не жду от вас одобрения того, что я сделал, и даже признания, что государство и общество могли бы обойтись с нами более справедливо. Я требую только уважения, которого заслуживает тот, кто все отдал ради великого дела и сполна заплатил за свои заблуждения и ошибки. Кто не продался, ни о чем не просил и ничего не получал даром, я никогда не заключал сделок с противниками, В тюрьме не подавал прошения о послаблениях, никогда не просил пощады. Я подавал прошения только о том, что заведомо было положено. Вчера мы об этом говорили, я не все помню, многое забыл, но я за все заплатил. Йорк обвел взглядом слушателей. Ну, вот и все, что я хотел вам сказать. Благодарю вас за то, что вы меня выслушали. Если это так тебе видится, то скажи, пожалуйста, в чем же ты, на твой собственный взгляд, заблуждался и ошибался? Спросил его сын холодным и спокойным тоном. В жертвах. Если борьба не приводит к победе, то жертвы оказываются напрасными. А если бы вы своими действиями развязали революцию в Германии или в Европе, или в мировую революцию, то жертвы были бы не напрасны? Разумеется, они были бы не напрасны, если бы наша революция привела к созданию лучшего, более справедливого мира. А невинные жертвы? Но тот дурной и несправедливый мир, в котором мы живем, тоже приносит в жертву невинных людей. Сын посмотрел на отца, но больше ничего не сказал. Он смотрел на него с таким выражением, точно видел в нем чудовище, с которым не желал иметь ничего общего. Неужели ты считаешь, что гибель невинных жертв не оправдана ни при каких обстоятельствах? Если бы можно было убить Гитлера только при условии, что вместе с ним погибнут невинные люди, это исключение». «А вы сделали исключение правилам!» Фердинанд обратился к сидящему рядом с ним Эберхарду. «Не передадите ли мне булочку?» Он разрезал булочку и срезал верхушку с вареного яйца. Йорк покачал головой, но больше ничего не сказал. Эберхард передал по кругу булочки, крестьяна блюдо с ветчиной, а Маргарета доску с сыром. Видя, что Дорли встала и, взяв один кофейник, начала разливать кофе по чашкам, Фердинанд взял второй и тоже стал наливать кофе гостям. Завязалась беседа о дожде, о том, что пора собираться, о возвращении домой, о том, что истина дает свободу, и о свободе, которая порождает истину, о том, как меняются времена. На этот раз первым начал Эберхард, и хотя он прямо об этом не заявлял, все поняли, что он говорит о несовременно звучащих речах Йорга. Некоторые темы, проблемы, положения, не будучи опровергнуты, в один прекрасный день просто уходят с повестки дня. Они звучат фальшиво. Тот, кто отстаивает их, изолирует себя от окружающих. Тот, кто отстаивает их горячо, ставит себя в смешное положение. Когда я поступил в университет, признавался только экзистенциализм. Когда я его заканчивал, все восхищались аналитической философией, а 20 лет назад вернулись Кант и Гегель. Экзистенциализм – философия существования, утвердившаяся в Европе в период между двумя мировыми войнами и до конца 60-х годов XX -го века остававшаяся необыкновенно популярной. В экзистенциализме отразился кризис романтического оптимизма, гарантировавшего именем абсолютного разума гуманизм, осмысленность истории, стабильные ценности и необратимый прогресс. В этом смысле идеализм, позитивизм, марксизм – формы философского оптимизма. Экзистенциализм рассматривал человека как конечное существо, заброшенное в мир, постоянно находящееся в проблематичных и даже абсурдных ситуациях. С другой стороны, в экзистенциализме выразилась реакция на кризис гигельянства. Аналитическая философия, доминирующая направление в англо-американской философии XX века, прежде всего в послевоенный период, считается, что аналитическая программа философии – Берет начало в работах английских философов Бертрана Рассела и Джорджа Эдварда Мура. Они отказались от доминировавших в то время в Великобритании форм гигельянства, обвинив его в идеализме и неясности, и начали разработку концептуального анализа, основанного на новых разработках в логике. Для аналитической философии характерны три главных признака лингвистический редукционизм, то есть сведение всех философских проблем к проблемам языка, семантический акцент – акцентирование внимания на проблеме значения, методологический уклон, противопоставление метода анализа всем другим формам философской рефлексии, в частности, отказ от построения системы философии в духе классических философских построений XIX века. Кант и Гегель имеются в виду так называемая классическая немецкая философия XVIII-XIX веков, олицетворяемая именами двух ее крупнейших представителей Иммануила Канта, 1724-1804 года жизни и Георга Вильгельма Фридриха Гегеля 1770-1831 года жизни. Не проблемы экзистенциализма, не проблемы аналитической философии так и не получили окончательного разрешения. Просто они всем обрыдли. Марк услышал его внимательно. От того проблемы и возвращаются снова, что не были разрешены. Ира тоже вернется. иная, чем тогда, но вернется. А так как капитализм стал глобальным, то и борьба с ним будет вестись в глобальном масштабе, решительнее, чем прежде. Хотя нынче стало немодно говорить об угнетении, отчуждении, бесправии, это еще не значит, что ничего такого больше не существует. Молодые мусульмане в Азии знают, против чего им бороться, а в Европе это знают ребята из французских предместий, а на восточной германской низменности этого, хотя еще и не поняли, но все же почувствовали, брожение уже началось, и... И если мы все объединимся, наши террористы позиционировали себя как часть нашего общества. Это и было их общество, они хотели его изменить и думали, что добиться этого можно только насилием. Мусульмане хотят не изменить наше общество, а разрушить. Так что лучше уж забудьте вашу великую коалицию террористов, Андреас закончил ироническим вопросом. Или вы хотите, чтобы ваша новая Раф тут все разбомбила и построила бы на голом месте государство Аллаха? Хэннер подумал о своей матери. Иногда она терроризировала его своей требовательностью, упреками, своим нытьем и придирками, своими точно рассчитанными обидными замечаниями. Она больше не участвовала в игре, в которой ты стараешься быть любезным с ближними, чтобы и они тоже были с тобой любезны. Для нее эта игра уже не стоила свечи. Какой смысл сегодня быть любезной, чтобы завтра ей ответили такой же любезностью, если до завтра она, возможно, не доживет? «Может быть, то же самое происходит и с настоящими террористами? Может быть, они перестали играть по правилам из-за того, что соблюдение правил не приносит им никакой пользы? Потому что те из них, кто беден, не имеют шансов на успех, а те, кто богат, поняли все притворство, лживость и пустоту этой игры?» Он спросил Маргарету. «Женщинам это знакомо. Они играют по правилам и ничего от этого не выигрывают, потому что это мужская игра, а они женщины». Поэтому некоторые говорят себе, что раз так, то они не обязаны соблюдать правила. Другие надеются, что если они будут особенно скрупулезно соблюдать правила, то когда-нибудь все же дождутся того, что им позволит участвовать в игре на равных правах с мужчинами. А ты? Я? Я постаралась найти себе уголок, где смогу играть одна. Но я могу понять женщин, которые чувствуют, что не обязаны соблюдать правила. Я могу понять, почему среди террористов было так много женщин. А ты бы могла... То есть, если бы у меня не было собственного уголка... Она засмеялась и взяла его за руку. Тогда бы я подыскала себе другой. Она пожала его руку и взглядом показала, чтобы он обратил внимание на Йорга. Йорк сидел напротив. После своего непродолжительного выступления он не проронил больше ни слова, но также ничего не ел и не пил, а только отрешенно смотрел перед собой невидящим взглядом, У него был вид человека, который сделал то, что надо было сделать, и надеется, что оно возымеет свое действие, пускай и не сразу. По его лицу было видно, что душа у него спокойна, хотя ему и приходится нелегко. Судя по его выражению, он не был счастлив, но был доволен собой. Это также не вязалось с настроением собравшихся, как его речь с требованиями времени. И Маргарету впервые охватила жалость к нему. Йорк был целиком и полностью в плену своих ощущений и представлений. Он носил с собой свою тюремную камеру, и, по-видимому, уже давно, задолго до того, как его посадили, и сейчас невозможно было представить, как он из нее выберется. Маргарета разрезала булочку, сделала два бутерброда, один с ветчиной, другой с сыром, и положила перед ним на тарелку «Кушай, Йорк!». Его отрешенный взгляд вернулся к действительности, и они встретились глазами – Он улыбнулся. «Спасибо». «Твой кофе совсем остыл. Давай я принесу тебе другой». «Нет-нет, холодный кофе полезнее для цвета лица. Разве ты не знала? В тюрьме кофе часто бывал холодным. Но сейчас ведь ты не в тюрьме, а цвет лица у тебя и без того хорош». Он снова улыбнулся ей. «Так успокоенно, благодарно, доверчиво, словно в ответ на заботу и ласку. Ну, тогда давай. Спасибо тебе». Маргарета встала, взяла его чашку, вылила ее содержимое на кухне в мойку и стала ждать, когда вода нагреется, и кофе процедится через фильтр. Она слышала доносившиеся из-за стола смешанные звуки переговаривающихся, смеющихся голосов. Иногда до нее долетало какое-нибудь громко сказанное слово, садовый участок, революционный кульбит, пирог со сливами, заявление для прессы. И, слушая, она гадала, о чем они говорят. Она с удовольствием думала о тишине, которая настанет, после того, как разъедутся гости. Интересно, когда уедет Хеннер в числе первых или одним из последних, оставшись до вечера, они ни о чем не уславливались, ни о встрече здесь, за городом, ни о том, чтобы повидаться в Берлине. Одну ночь они провели в объятиях друг друга, лежали спиной к спине, прислушиваясь к дыханию друг друга. Они очень сблизились, но почти ни о чем друг друга не спросили. Их связывало так мало и так много что Маргарета могла представлять себе все, что угодно. Она была совершенно спокойна.